Глава восемнадцатая. Тимур. Ева подлетает к сыну, лихорадочно запихивает обрывки растений и цветов ему в карман, подхватывает пару сломанных стеблей с дивана, прячет туда же. Морщусь скептически, наблюдая за ее суетливыми действиями. Выбросила бы зелень, а мальчишку в покое оставила. Или они и кибану собирают. Строго сведя брови, Ева тихо отчитывает Владика, но я и не подозреваю, за что. Не вмешиваюсь, всё-таки её ребёнок. Задумчиво кашусь на пацанёнка. Он сидит, понурив плечи, качает ногами и послушно кивает. Вздохнув, пальчиком указывает на ковёр, куда отлетел один из листков. «Хм». Выдаю вместе с кашлем и наклоняюсь за зелёным беглецом. Протягивает руку и Ева. Но пальцами случайно касается тыльной стороны моей ладони и резко отдёргивает, поднимает на меня затравленный взгляд. Стараюсь игнорировать её страх, не принимать близко к сердцу, которое отмерло давно, но сейчас почему-то даёт о себе знать, сжимаясь и выбрасывая порцию крови во все органы. Простите, виновата Сепитьева и берёт сына на руки. Сама хрупкая, а будто уже постоянно на себе тоскает. словно от всего мира защищает и от меня в частности увеличиваю расстояние между нами чтобы не смущать дрожащую девушку прокручиваю листок в руке рассматриваю судя по форме он с того самого деревца которое в стекло у пёрлсе сигнализацию в автосалоне запустила едва заметно ухмыляюсь такой малыш устроил большой переполох с другой стороны если бы не он так бы и ночевали в холодной неуютной подсобке практически без вещей. Каким поддонком надо быть, чтобы выбросить свою семью на улицу, как котят без родных. Фамилию бы выяснить и узнать, что за мудак. Явно при деньгах, потому что дома в нашем посёлке не дешёвы, и почти сосед с такими лучше быть начеку. По поводу чемодана. Рискую заговорить с Евой, и она на месте подпрыгивает от моего голоса. Я дёргать Андрея не буду сегодня. Лучше ему Не садится на ночь глядя за руль. Он рассеянный, когда устанет. На днях чуть в аварию не попали. Не хотелось бы гонять его в темноте под дождём. Да и путь не близкий. Потирая подбородок, найду вам что-нибудь, внимательно осматриваю обоих. И умолкаю в растерянности. Что я им предложу? Мелкий оба. Детской одежды у меня нет, а что касается женской, да, выдыхаю тяжело. Рано утром чемодан Андрей привезёт и продукты заодно. Небрежным взмахом руки напоминаю, где находится выделенная им комната, а сам поднимаюсь на второй этаж. На ходу набираю сообщение водителю и молниеносно получаю ответ. Застопорившись на верхней ступени лестницы, бросаю взгляд в сторону восточного крыла, но тут же отвожу и качаю головой. В закрытой комнате вещи жены остались нетронутыми, и мне не жалко выделить что-нибудь для Евы, но чёрт. Я только начал свлекаться с мыслью, что гость я настоящая, живая, из плоти и крови, и другая. Что будет, если я увижу Еву в одежде жены? Опять перещёлкнет рубильник в мозгу, отключив здравый смысл. Нет, нахрен. придумыю что-нибудь, но не буду превращать постороннюю девушку в копию Оли. Это извращение, мы и серьёзными отклонениями папахивает. Поэтому толкаю дверь комнаты, куда я перебрался через некоторое время после гибели жены. Не смог находиться там, где каждая деталь напоминала о ней, и вывести всё это не осмелился, даже тронуть боялся, а сейчас не вижу смысла. Плевать. Мельком осматриваю полки своего шкафа. Беру стопку футболок с бирками из химчистки, лень было снимать. Так и закинул, не разбираясь. Нахожу синий махровый халат с запечатанной. Честно говоря, не знаю, откуда он у меня. Вариант неплохой, хотя Ева наверняка утонет в нём с её-то кукольным размером. Но лучше так, чем призрак прошлого в моём доме. Ева! выкрикиваю в пустоту, вернувшись в холл. И понимаю, что поступил грубовато и опрометчиво. Девушка в мгновение ока оказывается рядом, вытягивается по струнке и молча внимает каждому моему слову, будто ждёт, что и я её за порог выставлю, опасается фразу лишнюю вставить. Её подавленный вид, её растерянный взгляд, каждый её судорожный вдох неприятно полосовит по сердцу, переворачивает всё внутри, словно я виноват в том, что случилось в её жизни. Надеюсь, что подойдёт протягиваю ей вещи. Принимает, стараясь не касаться меня. Точнее, это вам совершенно не подойдёт ни по стилю, ни по размеру, отдумавшись и вспомнив, что внутри я поспешно исправляюсь, но больше ничего у меня нет. Лгу, стараясь не думать о запертой комнате. Спасибо огромное, Тимур Викторович, выдыхает Ева с облегчением, и слабая улыбка появляется на её губах. От неё во всём доме будто теплее становится. Да мы перебьёмся как-нибудь, не беспокойтесь. Вы и так очень помогли нам, тараторит расслабившись. Нам же только до утра, а потом вы останетесь здесь. Перебивая её, я осознаю, что приказные нотки были лишними. Хм, то есть можете находиться в этом доме сколько нужно. Считайте, что проживание входит в ваш трудовой пакет. Нет. Неудобно, решается поспорить. А при этом нервно сдувает чёлку с лба. Боевой воробышек. Того и гляди, клюнет, сорвётся и упархнёт в окно. В Еве каким-то чудным образом соответствуют две противоположности: тихая, запуганная девчонка и смелая, яростная женщина. Какая личность проснётся в следующий момент, остаётся лишь гадать. Удобнее сыны посреди ночи по сомнительным квартирам водить Ева. давлю на её больное место, пробуждая в ней женщину-мать. К тому же мне будет спокойнее, если ценный сотрудник сосредоточится на задачах компании, а не на поиске жилья и решении личных проблем. Вам автомобиль Леониду экстренно сдавать, займитесь этим, подчёркиваю со слабым упрёком, примеряя на себя роль босса. И внутренне надеюсь, что моя тактика сработает. Почему-то не хочется отпускать двух беззащитных людей в неизвестность. Сдам обязательно. Клиент будет доволен. Вот посмотрите. Суму верино заявляет. Его в его глазах загорается озорной огонёк, растапливая дикий мёд. Верию. Лёня и так в восторге от тигра на капоте, трясётся от нетерпения, ожидая момента, когда можно будет забрать машину и выгулять. Когда-то и я был таким одержимым автомобилями, настолько, что превратил хобби в бизнес. Так что отчасти разделяю его эмоции. Я оценил творчество Евы. Талантливая и трудолюбивая девушка. Очень надеюсь на это, отвечаю бесстрастно, когда в груди бурлит лава. Спокойной ночи. Скрываюсь в кабинете, оставив дверь приоткрытой. Я привык к тишине и одиночеству. Вновь остаюсь наедине с бессонницей, но тайком прислушиваюсь к шорохам и голосам в доме. Когда они затихают, пытаюсь сосредоточиться на работе. Сижу над документами до утра. Боковым зрением замечаю первые проблески рассвета за окном. Поднимаюсь и закрываю жалюзи, отсекаю лучи солнца. Оградив себя от мира, оставляю лишь тусклую лампу с искусственным светом. Перебираю бумаги, вчитываюсь в цифры и злюсь. Ни черта не сходится. Если в зарплатных В ведомостях Нина Александровна всё более или менее чисто и чётко, то в отчётах полный беспредел. Автосалон в долгах и убытках, автосервис без единого заказа. И информация Алёнки вообще от руки написана, словно в спешке. Ясно, вздохнув, потирая переносицу. Трынь дец вам, ребята, в ярости сметаю документы со стола. Дверное полотно поскрипывает и ползёт внутрь. Но В проёме никого нет. Впору испугаться призрака, но после явления Евы мне никакая паранормальная хрень не страшна. Захлопываю крышку ноутбука, при встаю и опускаю взгляд, наблюдая, как порог неловко переступает гномик в длинном сером одеянии. Прищурившись, узнаю на нём свою футболку. Владик? Чуть слышно шепчу. Малыш путается в болохоне. зевает и крепче прижимает к себе декоративную подушечку, которую использует, видимо, вместо плюшевого мишки. У ребёнка ни вещей, ни игрушек, сплошные стрессы вместо нормальных вечеров в кругу семьи. Ты хочешь что-то? Огибаю стол и аккуратно приближаюсь к мальчишке. Он ходит по ночам, хотя вроде бы слышит и понимает меня. Отрицательно головой качает, забирается на диван и, скрутившись в клубочек, засыпает. Изучая его растерянно, не моргая, не зная, что делать, выглядываю в холл, хочу окликнуть его, но осекаюсь. Спит, наверное, как тогда в подсобке, пока сын гуляет. Не хочу её будить. И так набегалась сегодня. Ещё раз, клянусь на Владика. Так, ладно. Смирившись с непривычной ситуацией, поступаю как обычно. Решаю оставить всё как есть. Ничего ведь не произойдёт, если Владик поспит в кабинете. Когда Ева проснётся, я сообщу ей, где сыны искать. Всё под контролем. Накрыв ребёнка пледом, сажусь рядом, устраиваясь в углу дивана, сложив руки на груди. Работать больше не могу, мозги не переваривают информацию. Спать тоже. Эта роскошь мне, в принципе, чужда. В итоге просто сижу, откинувшись на мягкую спинку и гипнотизирую спящего малыша. Смотрю, как равномерно поднимается и опускается его крохотная грудная клетка, как тонкие ручки обнимают подушку, как улыбка, вызванная каким-то приятным сном, озаряет бледное личико. Не замечаю, когда уголки моих губ ползут вверх, когда на душе становится спокойнее и когда я вдруг сам отключаюсь.